Глава 38. «Из тьмы к свету». 21 апреля 2019 года. 20.00. Яркий свет многочисленных ламп освещал отделанную синим кафелем комнату морга. Одну из стен занимал гигантский шкаф с многочисленными ячейками для хранения тел, возле которого стояло несколько железных каталок. Две из них были заняты длинными оранжевыми мешками на молниях. Могильный холод комнаты пробирал до костей. Но Кирилл ежился совсем не поэтому. Несмотря на теплую апрельскую погоду, его колотило целый день. На негнущихся ногах он вместе с двумя сотрудниками полиции последовал за толстяком в белом халате. Патологоанатом подошел к одному из мешков и заговорил счастливо: «Кирилл Александрович, вам совсем не обязательно это видеть». «Откройте», — попросил он сдавленно. «Я должен». «Как хотите», — согласился мужчина и расстегнул молнию на одном из мешков. Воздух тут же заполнился запахом гори и химикатов. На оранжевом фоне показались обгоревшие кости. Именно кости. Потому что на полноценное тело этот конструктор из торчавших в разные стороны головешек совсем не тянул. Лишь кое-где сохранились кусочки обугленной плоти. Голый череп расколот, волос не было, кожа, естественно, тоже. Ничего, что хоть отдаленно напоминало бы его Киру. Он долго смотрел на останки, силясь понять, как его красавица-жена могла превратиться в это. «Такого просто не может быть!» «Что вы мне показываете?» Неожиданно возмутился Кирилл. «Это не она?» «Ваша жена очень сильно пострадала при взрыве. Начал объяснять патологоанатом. Поэтому я и не хотел, чтобы вы смотрели. Я предупреждал, что труп обезображен». Кирилл резко обернулся к маячившим за спиной полицейским. Один постарше, другой совсем молодой. Они стояли серьезными лицами и наблюдали за его реакцией. Это может быть кто угодно. Может, мою жену похитили, а вместо нее подсунули в огонь это. Я не знаю, кто это, но точно не она. Немедленно займитесь поисками моей жены. Он ринулся в коридор подальше от увиденного. Там уже ждали отец и дядя Артур. Оба выглядели бледными и озабоченными. Едва Кирилл показался в двери, они ринулись к нему. «Кирюш, да не надо было тебе смотреть», — с болью в голосе проговорил отец. «Пап, это не она». Из хранилища вышли полицейские с патологоанатомом, который тут же включился в разговор. «Свой учет я уже предоставил. Погибшая женщина возрастом около 22 лет. Комплекция совпадает с представленными вами данными. Слепок зубов идентичен. Если вы настаиваете, мы можем провести ДНК-тест на родство с ребенком. Но лично я в этом смысла не вижу. Я понимаю ваше горе, но... «Да заткнитесь вы уже!» — рявкнул Кирилл, обернувшись к нему. «Что вы мне суёте какие-то головешки?» «Говорю же, это не она! Она живая, я чувствую!» «Папа, дядя, ну скажите им, чего они тут развели?» «Работать не хотят! Киру искать нужно!» Один из полицейских, тот, что постарше, покопался немного в своем дипломате, достал небольшой прозрачный пакет и протянул младшему Трубачёву. «Взгляните!» Это нашли возле трупа. Кирилл взял в руки пакет. Внутри оказались части разорванной и кое-где расплавленной золотой цепочки со съежившейся почерневшей подвеской. Однако на обратной стороне все еще виднелась часть гравировки. И майки. Узнаете? – спросил полицейский. Здесь должно быть написано любимой Кире, – прохрипел он. Я дарил ей это на новый год. Значит, она. На ней были еще какие-то драгоценности? – спросил другой полицейский. Что-нибудь ценное? Разве что кольцо, – ответил Александр Демьяныч. Заметное с розовым бриллиантом. Она его всегда носила. «Кольца мы не нашли», — покачал головой молодой полицейский. «Но мы нашли... не все тело целиком. Правой кисти так и не удалось обнаружить». «Найдите!» — воскликнул Кирилл. «Вы хотите вернуть кольцо?» — спросил он. «Вряд ли оно уцелела. «Да плевать мне на кольцо! Кисть её найдите! Чтобы она вся была вместе! Чтобы я её хоть похоронить нормально смог!» «Господи, девочки мои!» Кирилл застонал. Пакет с подвеской упал на пол, очертания присутствующих вдруг стали размываться. Пол покачнулся. Он резко схватился за грудь и стало сидать по стенке, жадно вдыхая ртом и гадая, кто высосал из комнаты весь воздух. 22 апреля 2019 года. 9.00. Правую руку свело судорогой. Кирилл поморщился от резкой боли и очнулся. Из вены торчала капельница. Он пошевелил локтем, пытаясь... «Устроиться удобнее», — и обвел больничную палату взглядом. Возле кровати сидел бледный, как полотно отец. «Проснулся, слава богу». Облегченно вздохнул он и потянулся к сыну. «Заставил ты меня поволноваться, дружок». Кирилл попытался сесть, но тело его не слушалось. Мышцы задеревенели, в голосе стоял шум. Он поморщился, стараясь вспомнить, как мог здесь очутиться. «Пап», — простонал он тихо, — «скажи, а что я тут делаю?» «Я в больнице, да? А где Кира? Почему она не пришла меня навестить?» «Сыночек, Кира не придет. Все еще злится, да?» — спросил он. Мысли потихоньку прояснялись. Воспоминания о вчерашнем дне начали просачиваться сквозь окружившую сознание пелену. Кирилл помотал головой, пытаясь понять, что из всплывших в голове образов правда, а что сон. «Пап...» окрепшим голосом спросил он. «Мне это не приснилось. Они погибли?» Отец кивнул и сжал его руку. «Держись, сынок. Господи, ну зачем, зачем я купил ей эту долбаную Теслу? Может, в другой машине она и не разбилась бы?» Забубнил Кирилл. «Я ведь даже не успел сказать, как я ее люблю». «Она знала, Кирюш», — попытался успокоить тот сына. «Ничего она не знала!» — простонал тот. «Это я во всем виноват!» «Если бы я ей позвонил в то утро, может, она и не поехала бы никуда. Почему я ей не позвонил перед вылетом?» В груди резко кольнуло. Кирилл сморщился и потянулся рукой к сердцу. «Пап, у меня был сердечный приступ, да?» «Нет, у тебя здоровое сердце, сынок. Просто приступ паники. Тебя накачали успокоительными. К вечеру отойдешь и поедем домой». «Лучше бы инфаркт!» — выкрикнул Кирилл. «Ты что такое говоришь?» — попытался образумить его отец. Все с тобой будет нормально». «Не хочу нормально», — ответил тот и отвернулся к стене. «Сдохнуть хочу, сдохнуть!» Александр Демьянович покачал головой и вцепился в плечо сына. «Рано тебе. Соберись. Завтра похороны». 3 марта 2019 года. 11.00. «Так и знал, что найду тебя здесь», — услышал Кирилл голос Натана. «Который день у их могилы сидишь? Нельзя так, дружище!» Кирилл обернулся. Я одарил его мутным усталым взглядом. Друг подошел к лавке и сел рядом, потом потянулся и попытался забрать у Кирилла бутылку коньяка. Еще утро ты уже лыка не вяжешь. Пойдём, отвезу тебя домой». Натан покачал головой, отметив внешний вид трубачева. Тот был в помятой одежде, лицо осунулось и похудело, щеки покрывала, недельная щетина. Кирилл позволил другу забрать наполовину выпитую бутылку, но с места не двинулся и снова отвернулся к могилам. Места захоронения все еще были четко различимы на фоне основательно вытоптанной возле них земли. Кресты с высеченными изображениями жены и дочери поблескивали на солнце. Надпись «Над могилой Киры» гласила «Любимая жена и мать Трубачева Кира Ивановна. 4 июля 1996, 21 апреля 2019». Кирилл в тысячный раз перечитывал эту надпись. все размышлял. Как настолько безлико может выглядеть могила Столь любимой им женщины Никак не мог собраться с силами, чтобы начать делать хоть что-то, кроме сидения на одном месте. «Дружище, поедем домой, а? Отец волнуется». «Натан», — неожиданно резко сказал Кирилл и указал рукой на крест. «Смотри, ты ничего не замечаешь». Тот настороженно уставился на могилы, потом на друга. «Что я должен заметить?» «Ой, брат, ты что, белку тут поймать уже успел?» Вставай, давай. Он попытался схватить Кирилла за руку, но тот отпрянул. Нет, ты не понял, воскликнул он. Глянь на дату. Дата когда-то. Пожал плечами тот. Натан, ты что не видишь? Замахал руками Кирилл. Они погибли. 21 апреля. 21-го, понимаешь? Подскочил славкий и потянулся к телефону. Так, надо срочно звонить в полицию. Это Рыков их убил. Как я сразу не догадался, баран тупорылый. Наверняка испортил тормоза и... «Кирилл, успокойся!» Он тут же подскочил к другу и схватил его за плечи. «Какой к черту рыков? Он давно червей кормит. Это просто совпадение. Я понимаю, тебе хреново, но нужно успокоиться, Кирилл. О себе подумай!» «Но да ты...» Продолжал твердить тот. «Это точно он. Я чувствую...» Натану стоило немалых усилий его успокоить. Поначалу Кирилл вообще не воспринимал никаких доводов разума. но постепенно стал выдыхаться, вслушиваться в спокойную речь друга, под конец просто кивнул головой и позволил отвезти себя домой. Больше у могил он не появлялся. 21 июня 2019 года, 23.00. Кирилл просидел в залитом тусклом желтом светом баре около трех часов, методично поглощая виски. Ждал, когда опьянеет достаточно, чтобы образ погибшей семьи стерся из памяти хотя бы на этот вечер. Не дождался. Организм привык к спиртному и пьянеть категорически отказывался. Днем он теперь вел на первый взгляд, вполне приличный образ жизни. Пропадал в офисе, ездил на встречи, осматривал проекты. Использовал работу как способ отвлечься. Но любой, даже самый длинный рабочий день когда-нибудь заканчивается. Кирилл предпочитал проводить вечера и выходные подальше от дома, чтобы не сходить с ума от тоски, разъезжал по ночным клубам, ресторанам, саунам, барам. Он уже не помнил вечера, когда бы не прикладывался к спиртному. Алкоголь помогал притупить чувства, но временами боль от потери становилась такой сильной, что хотелось выйти. Как и, например, сейчас. Стоило закрыть глаза, и в голове воскресал образ озорной дочурки. До да чего же она любила, когда он приносил ей игрушки, катал на плечах, баюкал. Кирилл безумно жалел, что проводил с ней так мало времени. Если бы знал, что на отцовство ему отпущено всего три года, вообще бы ее с рук не спускал. Если бы знал. А и нерождённым малыше думать было еще больнее. Жена теперь нередко являлась ему в кошмарах в том виде, какой ее показали ему в день гибели. Иногда приходила и в своем обычном образе, протягивала руки, о чем то просила. Он бежал к ней во сне и всегда просыпался, когда думал, что вот-вот схватит. Кирилла прокинул в рот очередную стопку в надежде на астенический эффект. Снова ничего не вышло. Все вокруг казалось серым и совершенно бессмысленным. «Я так жить больше не могу». Прошептал он себе под нос и подозвал бармена. «Слушай, а нет ли у тебя чего-то покрепче?» «Абсент?» — спросил тот с ухмылкой. «Лучше колеса, мне без разницы, что это будет». «Я такими делами не занимаюсь», — прошептал тот, озираясь по сторонам. Кирилл положил на стол пару крупных купюр и пододвинул их парню. «Но наверняка знаешь, кто занимается». Мужчина быстро нацарапал на салфетке какой-то номер телефона и ловко обменял его на купюры. Спасибо, проговорил Кирилл и двинулся вон из бара. Найти дилера оказалось плевым делом. Через полчаса бумажник Трубачева похудел еще на несколько купюр, в результате в кармане оказались желтые таблетки сомнительного происхождения. Отличная вещь, уверил его шустрый парнишка лет двадцати. Смотри, не переборщи с дозой. Понравится? Приходи еще. Это вряд ли. Усмехнулся Кирилл и отправился обратно к такси. Если все пройдет, как он задумал, ему больше никуда и никогда ходить не придется. Он сказал таксисту высадить его возле отеля, где жил во время ссоры с женой. Попросил номер, что занимал раньше. «Конечно, Кирилл Александрович». Улыбчивая девушка в белой форме протянула ему карту-ключ. Он добрался до номера без приключений. Затем уселся в кресло и достал таблетки. Закинул в рот все разом, и запил совсем мерзким на вкус коньяком, что нашел в мини-баре. Чуть позже отхлебнул еще, включил телевизор и принялся переключать каналы в ожидании действия таблеток. Кирилл не знал, сколько времени прошло, прежде чем услышал, как кто-то скребет по стеклу. Глянул в огромное, на пол стены окно, и тут ему показалось, словно на другой стороне находится человек. Он потряс головой, прогоняя видение. В голове вертелось, что он находится... на четырнадцатом этаже, и балкона в этой комнате нет. Значит, за окном никого не может быть». Он встал с кресла, подошел ближе. Свет люстры отражался в стекле причудливым желтым пятном. Кирилл поежился, наблюдая, как это пятно постепенно превращается в уродливую морду с клыками. По спине побежали мурашки, а волосы на руках встали дыбом. Он застыл на месте. «Ну, здравствуй!» Морда в стекле хищно ощерилась, И стала потихоньку выползать наружу, обретая трёхмерную форму. Оцепенение прошло. Кирилл огляделся, увидел стоявший неподалеку стул, схватил его и со всего размаху зашвырнул в окно. Стекло брызнуло мелкими осколками. Морда исчезла. Все остальное тоже. Падая на пол, Кирилл почувствовал невыразимую легкость, словно душа отделилась от тела. «Наконец-то!» Прошептал он и отключился. 23 июня 2019 года, 8.00. Он лежал на лужайке в саду. Яркое солнце играло зайчиками в рассыпанных по траве росинках. Сладко пели птицы. На душе было легко и спокойно. Он не помнил, кто он и как тут очутился. Что-то подсказывало, что вспоминать не нужно. Он вслушивался в утренний шум природы, наслаждаясь легким ароматом цветов. Какая-то яркая пташка спланировала с дерева на землю, Запела громче. Потом еще и еще. Кирилл судорожно открыл глаза и понял, что действительно слышит пение птицы. Только лежит он не в саду, а на больничной койке. А птица находится за окном. В вене снова торчала игла, и отец в кресле у его кровати. дожавю Что-то подобное с ним уже случалось пару месяцев назад. Только теперь он не мог пошевелиться ни из-за вялости в мышцах. а потому что пристегнут к кровати ремнями. Он покосился на отца. Тот спал, уткнувшись носом в собственное плечо. «Пап!» — позвал Кирилл тихо. «Пап!» Отец вяло пошевелился, раздраженно засопел, потом приоткрыл один глаз. Увидев, что на него смотрит сын, проснулся окончательно. «С добрым утром!» — проговорил он строго. «Как себя чувствуешь?» «Что-то в твоем голосе...» «Больно много издевки, прохрипел Кирилл, в горле отчаянно пересохло. Каждое слово давалось с трудом. Издевки? тут же закусил удел отец. «Я тебе покажу издевку. «Развяжи, а?» — попросил Кирилл. «Где я?» «Ты в реабилитационном центре, сын. Я не разрешу снять ремни, пока вся та дрянь из твоего организма не выйдет, и ты не начнешь соображать нормально». «В центре? Зачем ты меня сюда отправил?» — спросил Кирилл, нахмурившись. — Зачем? — заорал Александр Демьяныч. — Он меня еще спрашивает, зачем? Ты совсем совесть потерял. Нет, ну, я еще как-то могу оправдать твои пьянки бесконечное бесконечные шатания, где попало. Ты хоть под утро, но домой являлся. И на работе я тебя видел. Думал, перебесишься, пострадаешь, сколько тебе Бог отмерил, и вернешься к нормальной жизни. Но каково же мне было слышать, что мой единственный сын найден в номере отеля, умирающим с пеной у рта? Ты понимаешь, как тебе повезло? Вызвали бы скорую на полчаса позже, уже не спасли бы. Тупая твоя башка! Спасибо девушке с ресепшн. Услышала, как сверху стул из окна вылетел. Нашла тебя, дурака. Догадалась, сразу врача вызвать. Твой ее просил. Молчать и слушать! скомандовал отец. Тебе что, опять двадцать один? Не помню, что было в прошлый раз, когда я поймал тебя с наркотой. Ну, здоровый, на деловой человек! Какого черта тебя опять на колеса потянуло? Мы же все это проходили, уже Кирилл. «В армию второй раз ты меня точно отправить не сможешь», — попытался пошутить он. «В армию не смогу», — прищурив глаза, ответил Александр Демьяныч. «Но я заплатил этому центру достаточно, чтобы тебя здесь держали на привязи хоть полгода, хоть год, пока не одумаешься». «Ты не можешь меня здесь держать, отец», — воскликнул Кирилл и попытался сесть. «Безуспешно». Ремни надежно фиксировали его в лежачем положении. «Я взрослый человек, сам за себя отвечаю». «Не могу?» «А ты проверь!» Он вскочил с кресла и начал расхаживать вокруг кровати, размахивая руками. «Ты же мне клялся, сын! Клялся, что больше этой дряни в рот не возьмешь. Сколько лет держался!» Кирилл посмотрел на него грустно и ответил. «Не находишь, что смерть моей семьи попадает под категорию уважительных поводов для срыва?» «Что? К ним собрался?» С вызовом спросил отец. «Собрался», — ответил тот, нахмурившись. «Больно мне, пап». Не могу больше терпеть. Так это был не случайный передоз?» Кирилл ничего не ответил. Александр Демьянович схватился за виски и рухнул на кресло рядом с кроватью. «Никогда не думал, что вырастил такого эгоиста», — простонал он спустя время. «В чём тут эгоизм?» — спросил Кирилл с надрывом. «Я просто поражаюсь тебе, сын. Ты не один страдаешь. Я их тоже потерял». «У меня умерла любимая единственная внучка, кровиночка моя Дашенька. Я же ее нянчил, баловал, в пухлые щёчки целовал, буквам мучил, наследницу мечтал вырастить. А невестка? хотя не любил ее особо, но вот ведь какая штука. ее голубых глаз мне теперь тоже, ой, как не хватает. Молодая была, глупая. Но хорошая, настоящая». «Папа, заткнись!» – заорал Кирилл. «Не надо о них! Ты что, не видишь, как мне больно?» «Больно ему. А ты хоть раз спросил, как я себя чувствую?» «Нет, не пришло в голову. Вместо этого ты решил, что сын мне тоже не нужен, да?» «Действительно. Ты потерял своего ребенка, отчего бы и мне моего не потерять. Так ты подумал, да? Отвечай!» «Я об этом не думал», — ответил он сдавленно. А о чем ты думал, сын, о чем? «Ну не кричи», — взмолился Кирилл. «И про Киру с Дашей не надо больше». «А я буду кричать», — упрямо отвечал Александр Демьянович. и про Киру с Дашей говорить буду. Хватит, намолчались мы с тобой уже. Видел я, как ты мастерски маску вежливости на лице носишь, скрипишь зубами и бухаешь, не просыхая. Теперь мы будем о них говорить каждый день, пока вся боль не закончится, пока не прекратишь вздрагивать от их имён. Ты понял меня, сын? И в реабилитационном центре ты останешься как минимум на месяц. Я больше не хочу слышать ни про какие пьянки, ни про какой виски. Кстати, твою коллекцию я уже пристроил». Глаза Кирилла покраснели, в горле застрял ком. Он немного откашлялся и тихо спросил. «А ты со мной будешь здесь?» «Естественно буду, сынок! Я буду приходить к тебе каждый день, пока ты не поправишься!» «Пап!» — начал Кирилл дрожащим голосом. «Она же такая молодая была. Ей же всего двадцать два было. Что она за свою жизнь видела? Я ж ее даже за границу не отвез ни разу. Она в Испанию хотела, я знаю. А я не отвез. Все откладывал. «Пап!» А я ведь узнал, почему она те таблетки купила. Я ей сердце разбил, понимаешь? Она молчала, не говорила. Вот что я за муж ей был, если она не могла мне сказать, что ревнует, а? Дерьмо, а не муж. Слова лились из него рекой. Он то срывался на крик, то шептал, хрипел, но продолжал говорить. Отец сидел рядом, держал его за руку и слушал. Спустя два года. 1 июля 2021 года. 19.00. С помпой украшенное помещение вмещало огромное количество круглых столиков, за которыми разместилось около 200 именитых гостей. Все они с интересом взирали на сцену. А теперь на сцену выйдет победительница конкурса Русская красавица 2020, несравненная Юлия Снежная, вещал со сцены ведущий. Сегодня она выступит с речью в честь нашего благотворительного вечера в пользу защиты окружающей среды. Девушка откинула назад светлые локоны расправила плечи и двинулась к сцене. ее блестящее розовое платье как нельзя лучше подходило к образу воплощенной невинности, которую Юлия всячески эксплуатировала, то и дело мелькая на страницах журналов и в популярных телевизионных шоу. «Спасибо», — поблагодарила она ведущего. «Я безумно благодарна всем присутствующим за проявленное великодушие». ее бархатный голос ласкал слух собравшихся в зале участников благотворительных фондов, журналистов, деятелей искусств и бизнесменов. Как раз бизнесменов в зале насчитывалось больше всего, ведь именно на их щедрые пожертвования так рассчитывали организаторы вечера. Были здесь и столичные воротилы бизнеса, и успешные дельцы из других городов. «Видная барышня!» — протянул с мечтательной улыбкой Натан. «Умеет себя подать!» Кирилл усмехнулся реплики друга и провел рукой по коротко стриженным, уже почти совершенно седым волосам. Его прическа была не единственным, что изменилось в нем за последние два года. Он похудел, хотя и проводил в спортзале немало времени, стремясь вернуть былую мышечную массу. Черты его лица заострились, в уголках глаз прорезались заметные лапки морщин. В преддверии своего 37-го дня рождения он с легкостью мог сойти за сорокалетнего, летнего пусть и подтянутого, мускулистого мужчину. Их столик располагался в первом ряду. Шестеро сидевших за столом мужчин, Кирилл, Александр Демьянович, Натан и три московских партнера Поляриса с интересом наблюдали за Снежной. «Надеюсь...» «Наш фонд будет расти и в дальнейшем сыграет большую роль в проекте по очистке речной воды. Хотелось бы особо отметить щедрость благодетелей из южной части России, владельцев строительной фирмы «Полярис» семью Трубачевых». Продолжала щебетать Юлия, стрельнув глазами в сторону их столика. «Приятно осознавать, что в мире есть люди, которым не все равно». «Кирилл, тебя, похоже, приметили», — шепнул Натан на ухо другу. «Он как глазеет в твою сторону. Везунчик». «Брось!» – махнул рукой Кирилл и показательно отвернулся от сцены. «Зачем она мне?» Натан покачал головой. И вечер пошел своим чередом. Выступления на сцене закончились, подали горячее. В бокалах зашипела шампанское, и разговоры за столом оживились. Позже на сцену вышли музыканты, зал заполнился пением скрипок. У гостей открылось второе дыхание, пространство для танцев заполнилось парами. Через время заиграл вальс цветов Чайковского – И возле столика показалась Юлия Снежная. Разговоры тут же смолкли. Девушка явно наслаждалась произведенным впечатлением. Она одарила всех одной из самых нежных улыбок из своего арсенала и подошла напрямую к Кириллу. «Позвольте пригласить вас на танец», спросила она жеманно, поведя плечами. «Польщённо не танцую», ответил он, смерив ее оценивающим взглядом. «Да бросьте», не сдавалась она. «Такой волшебный вечер. Давайте представим, что объявили белый танец». «Разве вы можете отказать девушке?» Кирилл мог, даже очень. Но осуждающие взгляды отца и друга заставили его подняться с места. Он галантно предложил ей руку и повел к остальным парам. «А говорили, не танцуйте? Промурлыкала она, отметив, как уверенно Кирилл двигается. «Не танцую не значит, что не умею», — усмехнулся он. «Чем обязан такому интересу к моей персоне?» Девушка смущенно захлопала ресницами и ответила. Я восхищаюсь вашей работой. В прошлом месяце была в Сочи и видела, какие замечательные отели построила ваша фирма. Кроме того, вы интересный человек. Чувствую, какой сильной энергетикой обладаете. Да, энергетика у меня ещё та. Юлия, обратили бы лучше внимание на моего друга. Сидит по правую руку от моего места. Она скосила глаза на столик, потом прижалась к Кириллу чуть плотнее. Я бы предпочла узнать поближе вас. Боже вас от этого упаси. Предостерег ее Кирилл, продолжая вальсировать. «Вы не верите в любовь?» спросила она. «Верю», — ответил он со вздохом. «Но я свою в этой жизни отлюбил». Девушка надула губки и ничего не ответила. Кирилл держал ее за талию, продолжая двигаться в такт. Запах ее сладких духов щекотал ноздри. Несмотря ни на что, находиться рядом было приятно. Ее левая рука скользнула по его плечу. Краем глаза Кирилл заметил блеск кольца с розовым бриллиантом, которое... украшала безымянный палец девушки. Кольцо показалось ему смутно знакомым. Музыка смолкла, но он не выпустил Юлю из объятия, а схватил ее левую руку и поднес ближе к глазам, чтобы рассмотреть драгоценность. Обвитый змейк золотой обруч кольца украшал розовый бриллиант грушевидной формы, обрамлённый классическими бриллиантами поменьше. За прожитые с Кирой годы он слишком часто видел такое же кольцо на ее пальце. В висках застучало. На какое-то время он забыл, как дышать. Не осознавая, что делает, Кирилл попытался стянуть кольцо. «И что вы делаете?» — спросила она, насторожившись, затем попыталась отдёрнуть руку. Ее лицо потеряло всякое подобие вежливости. «Снимай эту пальцы, сломаю». Девушка уставилась на него круглыми глазами. «Вы что, рехнулись?» — испуганно прошипела она, озираясь по сторонам. Пары танцующих начали потихоньку расходиться с танцпола. Многие поглядывали на Кирилла и Юлию с долей любопытства, но ему было все равно. Он протянул руку и жестом потребовал кольцо. Снежная недовольно сверкнула глазами, но стянуло украшение. Едва кольцо оказалось в его руках, он заглянул во внутреннюю часть и увидел причудливую вариацию знака бесконечности. Все сомнения отпали. Он двинулся обратно к отцу, не обращая внимания на спешащую за ним Юлию. «Взгляни на это». Он передал украшение отцу. «Ты говорил, что Кирина кольцо уникальное». Тот взял его в руки, принялся изучать. «Странно». Александр Демьянович нахмурился. «Действительно выглядит как Кирина. Но меня уверяли, что второго такого нет, учитывая, сколько я ещё по тем деньгам за него заплатил. Я склонен им верить». «Но не могло же оно с места аварии перепрыгнуть на палец этой матрёшки!» Развел руками Кирилл. «Это кто тут матрёшка?» Взмутилась Снежная, уже не заботясь о том, что они подумают. Её резкий тон заставил Кирилла вспомнить, где он находится. Он скосил глаза на московских партнёров. Все наблюдали за разыгравшейся сценой с неподдельным любопытством. Даже Натан замер на месте с открытым ртом. Кирилл вспомнил о приличиях и повернулся к девушке. «Юля, извините, я был непростительно груб». Потом потянулся к соседнему столу, забрал свободный стул и придвинул его к своему столику. «Присядьте, пожалуйста, нам необходимо поговорить». Снежная поджала губы, но послушно села на предложенное место. «Не могли бы вы оставить нас на несколько минут?» Попросил Кирилл партнеров по бизнесу. Все моментально в унисон покачали головами. При всем уважении Кирилл Александрович не могли бы признаться дико любопытно, что за история с кольцом. Ответил за всех старший партнер. Оно было украдено? Кирилл посмотрел на них из-под лобья, но Александр Демьяныч поспешил его успокоить. «Сын, вреда не будет». И, обернувшись ко всем, продолжил. «Перед свадьбой я подарил невестке кольцо, как две капли, похожие на это. Меня уверяли, что дизайн уникальный». «Может, подделка?» — предложил самый молодой из партнеров. «Я подделок не ношу», — возмутилась Снежная. «В чем вообще проблема? У вашей невестки украли кольцо? Вообще-то я думала, что ваш сын Холст». «Я вдовец», — Мура ответил Кирилл. Моя жена разбилась на машине. «Понимаете, она погибла с этим кольцом на пальце». Глаза Юлии расширились, она нервно закашлялась и ответила. «То есть я носила кольцо мертвой женщины? Какой ужас!» Ее передернуло. Или так, или кольцо все же было украдено? резюмировал Натан. Если бы оно было украдено, невестка непременно бы нам сообщила, возразил Александр Демьяныч. Отец, а может, все не так было? Может быть, Киру похитили? Ну, все же логично. Ее забрали, подстроили автокатастрофу, кольцо продали. Может, ее до сих пор где-то держат, а мы даже не ищем? Мало ли психов? Кирилл с чувством стукнул кулаком по столу. «Сын, успокойся, твоя версия не выдерживает никакой критики», — попытался разубедить его отец. «В машине же были трупы. Кроме того, если бы Киру похитили, у нас давно бы запросили выкуп». «Не факт», — ответил один из партнеров и поведал всем историю о том, как одну женщину держали в плену шесть лет, пока ей не удалось сбежать. «Не забывайте, в какое время живем. второй партнер недоверчиво хмыкнул. «Глупости это. Скорее всего, кто-то просто повторил дизайн кольца. Вот и все. Думаю, настало время все таки провести ДНК-тест на родство, о котором говорил патологоанатом. Что скажешь, пап? Александр Демьянович нахмурился и закивал.